Марийские народные сказки Богатырь Иван Зверев Как-то сынишка одного богатого марийца пошел в сарай и убил там мышку. Вернулся домой и докладывает отцу. «Папа, я убил какого-то зверя!» «Ладно», — отвечает отец, — «отчего не убить, коль сила есть?» Загордился мальчишка. Вышел на улицу, хвастается. «А, ребята, давай его дразнить! Иван Зверев, да Иван Зверев!» Вот и говорит он тогда отцу. «Папа, ухожу я по миру странствовать, силушку свою потешить, удаль показать, да славу нажить!» Взял он маленький топорик, большой тяжел для него, косу, половник, жордочку от хмеля, сел на Саврасова-Мерина и поехал. Едет он, едет, лес проехал, лук, Выехал в чисто поле на богатырскую межу А солнце печет, слепни меренно донимают Слез Иван, схватил половник и, ну, махать направо-налево За какой-то час прихлопнул 82 здоровенных слепней Вырыл могилку, похоронил их А сверху воткнул колышек с дощечкой и надписью Здесь в течение часа Иван Зверев убил 82 богатырей И поехал дальше Не проехал он из ста Женя, как нагоняет его какой-то богатырь. Поравнялся с колышком, прочел надпись, испугался. Однако думает, не будет же этот Иван Зверев не с того с убивать меня. Решила кликнуть. «Богатырь Иван Зверев, стой!» Испугался Иван громкого голоса. От испуга с совраски свалился, а виду не подает. Укоряет богатыря. «Я ехал, дремал, а ты кричишь. Подсади меня теперь!» Сам-то он только с пня садился на своего мерина. Посадил его богатырь на коня, а сам призадумался. Что-то больно мал далеко к богатырь Иван Зверев. Не отъехали они из ста Женей, как подскакал к столбику с надписью еще один богатырь». Тоже испугался, но рискнул окликнуть чудо богатыря Ивана Зверева. И опять тот свалился с коня, на сей раз осерчал. «Что вы кричите? То один, то другой! Сплю я, устал! Попробуйте-ка одолеть за час восемьдесят двух богатырей!» Присмирели богатыри, боятся слова вымолвить. Едут молча. Затем один и спрашивает. Богатырь Иван Зверев, а куда ты путь держишь? Еду жениться на царской дочери. Вот подъехали они к стольному городу. Разбили лагерь в царском саду. Узнал про тот царь и выслал войско в 300 солдат. Выставил навстречу ему Иван одного из богатырей, а сам спать завалился. Разбил богатырь войско. На следующий день царь посылает 500 солдат, а Иван другого богатыря. Сам же взялся топорик свой до косу точить. Полегло все царское войско. Остался у царя лишь один богатырь, которого он три года в подземелье откармливал. Вот и спрашивает его царь. «Пришел на нас войной знаменитый богатырь Иван Зверев. Накопил ли ты силушки? Побьешь ли его?» «Если б у земли ручка была, я бы взялся за нее и землю повернул», отвечает богатырь. утро пришел черед биться Ивану Звереву. Вышел он в поле, положил косу и топорик в густую траву, воткнул жордочку от хмеля и влез на нее. Посмотреть, не идет ли противник. А он уж тут как тут. Ступит, земля вздрогнет, деревья качнутся. Не удержался Иван, упал с жердочки. Иван Зверев, богатырь, что ты лежишь? Слушаю, как земля над тобой смеется, отвечает Иван. Послушай-ка сам. Три года, говорит, сидел под землей, а теперь навеки ляжет. Лег богатырь рядом, прямо на косу, слушай. А Иван как дернет косу за рукоятку, так и перехватил ему горло. Взял свой топорик и стал рубить шею. Целый день рубил, вспотел, умаялся, кое-как отрубил голову. К вечеру вернулся к сотоварищам и говорит. Ах, устал, целый день бились, даже тело убрать сил не осталось. Подите, сбросьте его во враг. Пыхтели, пыхтели богатыри, кое-как оттащили тело. айда Иван Зверев, ай да богатырь, говорят между собой. Хорошо, что мы тогда посадили его на коня, а то бы обоих прикончил. Вот так и женился на царевне Иван Зверев. Пол царства себе взял, а другую половину двум богатырям отдал. Сказка дальше идет, а я здесь остаюсь.